Глава 15. Допрос. Ей сказал отцу, чтобы он не спорил с полицейскими, а вместо этого вызывал адвоката. Это было сделано не столько чтобы найти себе защиту, сколько отвлечь отца, который изрядно разнервничался. Отец принялся набирать нужный номер телефона. Я понимал, что вопросы мне будут задавать самые неудобные, и нужно было подготовиться к ним, а ещё продумать стратегию поведения. Это очень важно. Меня отвезли в отделение, располагающееся в центре города, завели в какой-то прокуренный кабинет. Я сел, принялся ждать. В глубине души понимал, что оставили меня здесь одного специально, посмотреть на реакцию, не нервничаю ли, как веду себя, не начну ли по глупости звонить кому и просить прикрыть меня. Поэтому я старался не подавать никаких сигналов. Для этого даже прихватил уже знакомую мне книжицу Торги на бирже. раскрыл её на середине и принялся старательно читать, хотя суть прочитанного доходила не сразу и с трудом. Но в голове проговаривал различные варианты развития разговора. Видимо, ничего толкувого не увидев в моих действиях, в кабинет наконец вошёл низенький человек в сером плаще. Один глаз его косил и, кажется, был вовсе стеклянным. Старший следователь сыскного отделения Руднев, Константин Кириллович, представился вошедший. Не спеша подошёл к столу, сел, протянул пачку. Курите? Я покачал головой. А я с вашего позволения закурю. Руднев подцепил двумя пальцами сигарету, воткнул в уголок рта, чиркнул зажигалкой. "Ну, начнём? Начнём?" в тон ему ответил я. "Только вот что начнём?" "Ну как же? Разговор." "Так это разговор? Не допрос." Ну что вы, хохотнул Рутнев. Такие громкие слова, просто разговор. Поговорить всегда можно, ответил я, откладывая книгу в сторону. Только мне бы хотелось узнать в качестве кого я тут? Ваши ребята скрутили меня в машину сунули, да сразу же сюда привезли. На разговор так не ходят. Вы тут, Александр Фёдорович, в качестве свидетеля, холодно произнёс Рутнев. Пока ещё свидетеля Я никак не отреагировал на его последнюю фразу, понимая, что это тоже уловка. Руднев внимательно проследил за мной, удовлетворённо кивнул, улыбако затянулся. Так вы не против беседы? Хорошо, давайте побеседуем. Я отложил книгу в сторону. Тут Игорь Восницову убили на днях. Знаете об этом? Видел в новостях. Следователь удовлетворённо кивнул головой. Спросил: Восницов знакомов вам? «Воснецова знаю, но не лично. Не доводилось общаться?» «А может быть, всё же доводилось?» — с прищуром спросил следователь. «Возможно, даже что и совсем недавно?» «Я уже знал дальнейшие его действия и потому готов был к тому, что он вытащит из папки мой фоторобот». «Вот, посмотрите. Как вам картинка?» «Если следователь и хотел произвести на меня впечатление, то у него это не получилось». Он же одно смотрел на меня, пытаясь вытащить хоть одну эмоцию, да хоть бы невольно поползшую бровь вверх, но у него это не получилось, и он фыркнул словно бульдог разозлившись. С художественной точки зрения, так себе, глянув, ответил я. Возможно, кивнул Руднев, но как свидетель описывал, так и рисовали, точно по деталям. Руднев пригляделся к картинке, словно видел её в первый раз. Хмыкнул. Скажите, этот портрет вам никого не напоминает? И вновь мне пришлось взять себя в руки, потому что это была очередная проверка. Я сказал, «У нас два года назад юбилей у отца был, и решили мы заказать ему портрет. Художника нашли по объявлению, и он предложил нам общий портрет написать всей семьи. Так вот, это была наша ошибка — взять непроверенного человека с улицы. Он в особом жанре писал. Уж не помню, как называется, но точно не реализм». «К чему вы это?» К тому, что он меня как-то похоже написал, как этот рисунок. Словно катком по мне прошлись. Или у художника нарушена призма зрения. Вроде есть такая болезнь, забыл, как называется. Руднев покраснел. На вас похож. А еще на множество других людей моего возраста и моей комплекции, у кого есть два глаза и волосы на голове. Типичное лицо. Тоже верно, согласился следователь. Но с учётом ряда факторов вряд ли это будет кто-то посторонний. Про какие факторы вы говорите? Всем известно, что в вы Исницу выточили зуб на ваш род, а тут такое случилось. Да и свидетель очень интересно фоторобот описал, похожий на вас. В общем, сами понимаете, что ситуация щекотливая складывается. Всё в одну вполне себе работающую версию. Это весьма косвенные факторы, и при детальном рассмотрении они распадутся. Не думаю, Воснеццовы и в самом деле точат зуб на наш род, и что с того? У любого из нас есть враги. Вам ли это не знать? Верно, улыбнулся Руднев. Уж у меня врагов полным-полно, и мои враги бывало стреляли в меня. Точно так же, как и в вашего отца тогда на сеансе мадам Шерр. Но вот за это уже и можно хлопнуть Воснеццова. Как вы считаете? Считаю, что покушение у Шерр и ненависть Воснеццова это два разных момента. не как друг друга не относящихся. А кто ж тогда в вас стрелял? Это мне у вас нужно спросить, кто в меня стрелял. Делом ваши люди занимаются. Насколько мне известно, стрелял не совсем здоровый человек, которого нельзя сажать в тюрьму, ему необходимо лечение. Мне известно, что вы посещали Михаила Мышкина, холодно заметил Руднев. Посещал? Не стал уклоняться я, только чтобы убедиться, что он никак не связан с Васнецовыми, и мы в этом убедились. А по поводу свидетеля, который срисовал такой фоторобот. Позвольте спросить, кто он такой? Можно ли доверять его показаниям? Руднев криво ухмыльнулся. Свидетель пожилой человек, но вполне деяспособный, если вы на это намекаете. Но каждый может ошибиться, не разглядеть деталей, тем более у пожилых часто плохое зрение в силу возраста. Складно поюте, улыбнулся следователь, доставая очередную сигарету. Но только другой. «Более слаженной версии у вас нет. Пока все прекрасно ложится вот на что. Воснецова наняли человека. Нездорового это и так видно, психически нестабильного. Но тем лучше потом. Любое его слово можно будет легко опровергнуть, даже если он напрямую назовет имя заказчика. К тому же у малого совсем крыша потекла. Он про какие-то вторжения из иных миров говорит. Псих одним словом». Руднев хохотнул. Этот человек стрелял в вас. Мотив дела по бизнесу. Я всех подробностей не знаю, но мне известно, что бизнес у Васнецовых ваш отец вставлял палки в колеса, причем очень большие. Покушение не удалось, вы спасли отца. Героический поступок тут спору нет. В отместку за случившееся у мадам Шерер вы лично встретились с Игорем Васнецовым и убили его. Да так изощренно. Отравленным дротиком. Как вам такое? Неплохая версия. — кивнул я. — Только рушится оно у вас об одно обстоятельство. — И какое же? — У меня есть алиби? От этих слов Руднев сразу скис. Злобно раздавив сигарету в пепельницу, спросил. — И какое же? — В этот вечер я был с одним человеком. Он может это подтвердить. — Мы это обязательно проверим. — Сквозь зубы произнес Руднев. — Проверяйте, — пожал плечами я. Следователь вновь схватил сигарету, но так сильно, что сломал её пальцами. Было видно, что он злится. Только учтите, Пушкин, задача ложных показаний полагается уголовное преследование. Это касается и того человека, кто готов подтвердить ваше алиби. От таких слов мне сделалось нехорошо, но виду я не подал. Может быть, не стоило так подставлять Катю? Нехорошо получилось. Надо постараться сделать так, чтобы к Кате не было никаких претензий. Если что-то случится, я себя не прощу. Ко мне есть ещё вопросы, ледяным тоном спросил я. Или я могу быть свободен? Следователь злился, пыхтел, но предъявить ничего не мог, а потом неохотя отпустил. На улице встречали отец и адвокат. Начали расспрашивать. Я коротко объяснил всю суть разговора. Адвокат кивнул. Всё верно сделал. А на эту Катю можно положиться? Да. Без запинки ответил я. Мне хотелось верить, что это именно так. У нас началась школа, и нужно было возвращаться к занятиям. Кате я не звонил. Понимал, что за ней сейчас будет пристальное внимание, и любое наше общение может быть расценено следователем не так. Не нужно сейчас лишних вопросов. Лучше выбрать тактику тишины. Едва вошёл я в учебное заведение, как обратил внимание, что смотрят на меня все как-то иначе. слишком часто на меня обращали внимание, оборачивались, поглядывали украдкой, перешёптывались. Было странно это ощущать, но понять, что же произошло, мне пока не удавалось. Впрочем, ситуацию прояснил Иосиф, которого я встретил на биологии. Ну ты даёшь, столько шума наделал, воскликнул парень едва меня завидев. Какого ещё шума? О чём ты? Ну как же? Про твою дуэль с крысой не знает только ленивый А с учетом того, что ты его победил, народ просто кипит от радости. За всех отомстил. Ты ж сам был там, и знаешь, как все было, — кисло произнес я. Был, — кивнул парень. Дуэль закончилась мирно. Для всех, кому гадость не наделал крыса, дуэль закончилась твоей победой и позорным поражением этого гада. Конечно, жаль, что крысу не удалось отправить на тот свет, но даже этот результат принес моральное удовлетворение многим в школе. «Думаешь, крыса перестанет трясти остальных после этого?» «Не знаю», — пожал плечами Иосиф. «Но настроение ты всем поднял». «Пушкин, красавчик!» — крикнул кто-то из учеников, проходя мимо и махая мне. Я не знал этого парня, но, судя по заживающему под глазом фингалу, он тоже успел познакомиться с крысой. Мы прошли мимо компании девчонок, которые, едва завидев нас, стеснительно захихикали. Одна из девушек осмелилась и помахала мне. Я был героем, и только теперь это почувствовал в полной мере. Проводив взглядом девушку, которая тоже поглядывала на меня, я подумал о том, чтобы как следует насладиться этим моментом. Пошли сегодня в збитель, предложил Усиф, тоже провожая взглядом красавицу. Та, которая рвёмся как никогда не отрывались. И крикнул девушке: "Это мой друг, Пушкин со мной!" Девушка захихикала. "Ты что, ныб ну бабка дришь?" Ну а что такого? Грех не воспользоваться таким моментом. Ну так что насчёт сбитня? Представляешь, как там весело и жарко будет? Едва узнают, что ты там. Не знаю, честно признался я. Нужно готовиться к экзаменам. Никуда твои экзамены не убегут, пробурчал Иосиф. А вот сбитень ждать не будет. Слава тоже не любит ожидания. Сегодня ты на коне, а завтра уже забыли, кто такой Пушкины и как он эпохально отделал крысу. Понимаешь? Катя будет там? спросил я, подумав о том, что это будет вполне неплохой вариант незаметно обсудить с ней мой недавний вызов в полицию и возможный её допрос. А зачем тебе Кате? растерянно спросил Иосиф. Или постой, ты что, на Катюху запал? Да ну тебя, отмахнулся я, понимая, что начать этот разговор было лишним. Да ладно тебе. Если хочешь, чтобы мы орг организовать свидание, что скажешь? Я отмахнулся. Внимание мое сейчас было привлечено кое-ким другим. Крысу я увидел издали. Он стоял со своими дружками у дальнего окна, старательно делая вид, что не замечает меня. Ну и ладно, мне до него теперь нет дела. Было видно, что самолюбие крысы задето. Он смотрел на меня украдкой, но даже не видя его взгляда, я чувствовал, как тот прожигает мне спину. Желая ещё больше поиграть тому на нервах, я повернул к крысе лицо и громко крикнул: "Николай! «Приветствую!» Крыса вздрогнул, словно его окатили ковшом кипятка. Обернулся, процедил. «Добрый день, Александр!» А потом вдруг как-то ехидно улыбнулся и добавил. «Я бы на твоём месте так расслабленно не ходил!» «Это ещё почему?» Крыса не ответил. Вместо этого вновь улыбнулся. На этот раз так мерзко, что даже отвернулся. «Будь осторожен, Пушкин!» «Запугиваешь меня?» «Нет, предупреждаю!» Впрочем, при любом раскладе тебе здесь недолго осталось. И с этими словами крыса быстро ушёл вместе со своими дружками. Эта фраза не понравилась мне. Я хотел догнать гада, как следует побеседовать с ним, но не стал. Ни к чему мне ещё одна дуэль и прочие подобные разборки. И одной по самую макушку хватило. Впрочем, о чём говорил крыса, я довольно скоро понял. Его поганый язык накаркал новые неприятности. Проходя мимо актового зала, я невольно остановился, глядя, как тренер Аматару ловко показывает способы медитации и глубинного зрения. Я с первой нашей встречи понял, что старик умеет многое, и потому на каждом его уроке впитывал все его слова с жадностью. Вот и сейчас следил за ним, пытаясь уловить вдруг что-то новое скажет. Но Аматару, увидев меня, отвлёкся от урока и подошёл ко мне. "Пошкин, ты ещё вот отделаешься? Я учусь." растерянно ответил я. «А что мне ещё тут делать? Мы ж в школе!» «Ты что, разве не слышал?» А Матару потеребил седую бородку. «Что не слышал?» — не понял я. «Ох, всегда на чеку нужно быть! А ты плохо сдаешься тут, всё о бабах думаешь! Да ходишь просто так!» Я хотел возмутиться, но не успел. «Пушкин!» — это была уже Катя. Вся запыхавшаяся, она бежала ко мне и была сейчас вся взмыленная, едва переведя дыхание. Да что случилось? Там. Там ей пришлось некоторое время отдышаться, чтобы продолжить. Что там? Они сделали тебе подставу, подлую подставу. Кто? Павлов в первый зам, это его рук дело, точно тебе говорю. А что за подстава? Они начали экзамен без тебя. Если не успеешь, то Договаривать ей уже не нужно было. Я и сам прекрасно знал, что ждёт меня, если я не сдам экзамен смерть.